Глава 16. Золотой фавн. Итак, в 9 вечера появился перед рынком. Кстати, этот самый рынок закрывался лишь в полночь. И то, как закрывался. Местные уходили, а вот торговцы и игроки оставались. Мало ли кому срочно понадобятся зелья или еще чего. Тем более, обычно именно ночью цены взлетали. Бизнес, как говорится, и ничего личного. Геракла и Таис увидел практически сразу. «Интересно, как он умудрился девушку выцепить?» «Привет!» – поздоровался я. «Привет!» – улыбнулась мне девушка. Геракл же, явно занятый перепиской с кем-то в чате, лишь махнул рукой в знак приветствия. «Надо же! Он тебя нашел!» – кивнул я в его сторону. «Да, я уже выходить собиралась!» – призналась она. «А тут письмо!» «И что за задание-то?» «Да не сказал еще, гад!» – фыркнула она. «Все темнит!» Говорит, давай тебя дождемся. А, кстати, вы с ним в реале знакомы, что ли? С чего ты взяла? Удивился я. Да кажется просто. Девушка как-то подозрительно посмотрела на меня. Вот я вчера весь день к этой академии готовилась. Завтра вещи перевозить еще. Завтра меня точно не будет в игре. А ты? Да я как раз перевозил вещи в коттедж. Я поперхнулся. Это что? Она меня сейчас провоцировала? И ведь получилось у нее. «Блин, вот я идиот». «Котец!» — хищно улыбнулась девушка. «Значит, ты аристократ и поступаешь в академию. Значит, врал мне». «И не врал я тебе». Поспешил я остановить вдруг вспыхнувшую праведным гневом девушку. «Ты сама сделала такой вывод во время первой нашей встречи. Не помнишь? А я просто не стал с тобой спорить». «Ну...» Натаис явно произвела впечатление моя речь. «Да и...» Я хотел сказать, что и аристократом-то стал недавно, но вовремя прикусил язык. Нет, лучше инкогнито. Прав, шуйский. «Что и?» Впилась в меня глазами девушка. «Ничего. Аристократ и аристократ. Какая разница?» «Большая. То есть ты такой же, как и все». «В смысле?» «Как и все аристократы. Все аристократы — лицемеры. Я-то думала». «Так ты тоже лицемерка?» — уточнил у нее. «И меня в них, значит, заочно уже записала?» «Да!» — с вызовом ответила девушка. «А разве столь большая разница между аристократом и неаристократом?» Я даже не стал скрывать сарказма в своем голосе. «Мы все люди, это лишь звание, и разве все зависит не от человека и от его поведения? И разве сам человек определяется не по поступкам, а по происхождению?» «По поступкам, конечно, но...» Девушка замялась, видимо, стараясь подобрать аргументы, но их у нее явно не находилось. «Вот именно что но!» — улыбнулся я. «Так, уважаемые друзья и товарищи, заканчиваем перепалку!» Вмешался в наш разговор освободившийся Геракл. «Кстати, так, для общей информации, в чем суть спора?» «Отличие аристократа от обычного человека», — сообщил я ему. «О как!» Покачал головой Геракл и посмотрел сначала на сразу потупившую глаза девушку, потом на меня. «И?» «Таис считает, что все аристократы лицемерны, и я в том числе». «А, понятно. Ну, лицемеры и лицемеры!» пренебрежительно фыркнул он. «Завязывайте майца фигней! Ловите задание!» «Игрок Геракл предлагает вам присоединиться к заданию. Поймай золотого фавна. Тип задания редкое. Поймайте ночью в роще Эпикура рядом с носом золотого фавна, и приведите его к мэру города. Награда. Опыт плюс 2000. Золото плюс 3000. Постоянный эффект удача плюс 2. Дополнительная награда рандомно Внимание. Фаван появляется в период с полуночи до 2 часов ночи. Внимание. Фаван должен остаться в живых. В случае его смерти задание считается проваленным. Принять? Да или нет? «Это что еще за золотой фаун?» – поинтересовался я, принимая задание. «Да я тоже что-то о таком и не слышала», – поддержала меня уже успокоившаяся девушка, тем не менее, все же бросавшая в мою сторону многозначительные взгляды. Но вот мне лично как-то все равно. «Высокий промоходящий козел, с гитарой», – сообщил нам Геракл. «Одет в золотистую одежду, поэтому и зовется золотым фауном. И да, разговаривает на нормальном языке». Это, кстати, и его фишка, он типа странствующий министрель, и магия его заключается в том, что он с помощью песен может парализовать любого, пусть ты сотого уровня или десятого, нет резисток к его музыкальному заклинанию. «Только парализовать?» – уточнил я. «Не только», – вздохнул Геракл. «Говорят, что он может вообще сделать все, что угодно с игроком, плясать там заставить или кувыркаться». А то говорят даже, что он может напасть на своего товарища. Он хмыкнул. Но это слухи. Вообще, я так понимаю, он это шалун. Квест редкий. Для его получения нужна репутация, повышенная у мэра. Сильно повышенная. Вроде награда обычная. Но там постоянно повышение удачи. А удача в мифах и легендах характеристика редкая. Повысить ее можно не часто. А бутылки на ее повышение только временно. И вообще бешеных денег стоит. Так что зацените, какой я для вас квест достал. О нем, кстати, на форуме толком нет никакой информации. — Молодец! — похвалила его Таис. — И ты умудрился так репутацию поднять? Я с уважением посмотрел на Геракла. — Каким образом? — Ну, секрет фирмы! — рассмеялся он. — Не забивай свою красивую голову подобными вопросами. Прими это как данность. — Ладно, други, двинули. — Нам еще добираться до этой рощи. Сейчас проверьте запасы бутылок. Если мало, пополните. Этого поющего козла охраняют так называемые фанаты. Насколько я понял, в среднем уровень 15. А сам козел? — поинтересовался я. — Сам козел двадцатый. — А мы вообще справимся? — Справимся! — махнул рукой Геракл. — От его магии специальные беруши продаются. Редкая вещь, но у знакомой барыги достал. Открывайте обмен. В результате у меня в инвентаре оказались беруши, класс редкий, уровень 4, позволяют убирать посторонние звуки. Так что бегом за зельями и в путь. Мы последовали приказу и отправились на рынок. Зелья у меня оставались, но я, не скупясь, пополнил свой инвентарь бутылками манны и жизни. Подумал и добавил несколько штук противоядий, на всякий случай. Вернувшись к нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу нашему спутнику, мы вновь создали группу, поставив главой ее, естественно, Геракла, и отправились к выходу из города. И у выхода из города, как оказалось, нас ждали двое уже знакомых мне игроков, Асклепий и Кассандра. — Привет, честная компания! — воскликнул жрец. Его спутница кивнула. Я же, кивнув в ответ, вопросительно посмотрел на Геракла. Моему примеру последовала и Таис. «А чего вы на меня так смотрите?» – улыбнулся тот. «Жрец нам точно нужен, как и повелитель зверей». «А предупредить?» – спросила девушка. «А что-то изменилось бы?» – хмыкнул Геракл. «Вы против?» «Я лично нет», – поспешил сообщить ему я. «А почему-то я должен был быть против? Ребята совершенно нормальные, и Шуйский совершенно прав, подобная помощь нам точно не помешает». «Да я тоже не против». После небольшой паузы ответила Таис. Отлично. Я увидел надпись, свидетельствующую о том, что Асклепий и Кассандра стали членами нашей группы. Бутылками запаслись, беруши взяли. Уточнил у новых наших одногруппников Геракл и, получив в ответ подтверждение, махнул рукой, дав знак идти вперед». На этот раз, пройдя через ворота, мы пошли прямо. У меня, как я заметил на карте, появилась горящая точка, указывающая направление пути к цели нашего квеста. Но я решил просто следовать за Гераклом, Таис тоже. А еще двоих участниках нашего похода и говорить нечего. Они, впрочем, пока молчали, но с видимым удовольствием смотрели по сторонам и особенно вверх. И там было на что посмотреть. Уже стало темно, но огромная луна и причудливая россыпь звезд на небе хоть как-то освещали дорогу. И вот этой картиной, особенно звездами, можно было любоваться бесконечно. «Красиво!» – прошептала с придыханием Кассандра. «Да!» – в тон ей ответила Таис, и, судя по всему, с ней были согласны все, кроме Геракла, который лишь презрительно фыркнул на эти слова. Но не грамма романтики у Шуйского! А потом появились и мобы, как обычно слабенькие, но ночью даже зайцы выглядели куда страшнее, чем днем. Представьте, что на вас летит темная фигура, величиной с собаку, с горящими красным светом глазами пусть это лопаухи заяц седьмого уровня но смотрится это со стороны весьма впечатляюще а если их еще и много эти твари нападали сразу десятком не меньше но мы постепенно привыкли и я даже не особо тратил магию только вспышку использовал да и таис не применяла лук жрец спрятался в глубине строя но работы у него было немного даже можно сказать совсем не было кассандра же вызывала мантикору и та парила над нами периодически пикируя на мобов, а ее хозяйка тем временем вооружилась каким-то черным посохом и подключилась ко мне с Таис. Мы с ней посохами, Таис своими клинками, ну и Геракл на острее атаки вполне справлялись вчетвером. Но больше сражались мы. Нашему гоплиту работы досталось меньше всех, так как все эти мелкие твари старались не лезть в лобовую атаку и прыгали на нас с боков. Таким образом мы шли час а потом, следом за нашим проводником, свернулись с дороги и поперлись по степи. Вскоре вдали я увидел появившуюся темную полосу леса. Кстати, когда мы свернули, мобы явно оживились. Зайцы исчезли, и появились волчары и вепри десятых уровней. Да вот парадокс, волки охотились не на вепри, а вместе с ними нападали в тандеме. Тут пришлось уже вступить в бой и Гераклу. С таким танком сразу стало легче. Мобы агрелись на нем, и пока они пытались прогрызть его щит, мы атаковали. Геракл тем временем сменил меч на копье и стал весьма ловко им орудовать, добавив противникам серьезных проблем. У Асклепия сразу появилась работа, а Кассандра уже три раза восстанавливала свою мантикору, хотя та прекрасно пользовалась преимуществом полета. Так что все шло как надо. Опыт капал, лут пусть и небольшой тоже. Лес постепенно приближался. Вскоре из темной стены, сливающейся окутавшей все вокруг ночью, он превратился в стену темно-зеленых деревьев. Когда до него оставалось не больше пары сотен метров, мобы внезапно закончились, а когда 50, мы остановились. Значит так, начал Геракл, по лесу нам минут 15 до поляны, на которой он должен появиться. До двенадцати осталось полчаса, как раз сумеем спрятаться и понаблюдать. Мобов в лесу немного, и наша задача Не сагрить их на себя. Если вяжемся в драку, то пролетим мимо квеста. Паван просто не появится. Должна быть тишина. Все понятно. Да чего тут непонятно-то? Улыбнулся я. Будем тише воды и ниже травы. Ясно, кивнул жрец. Кассандра, лишь улыбнувшись, кивнула, отозвав Монтикору. — Надеюсь на это, — хмыкнул Геракл. — И привязывайтесь. Вон камень. Кто улетит, сможет прибежать нам на помощь. Ограничений нет. Так что привязались и пошли потихоньку. Привязавшись, мы медленно двинулись к лесу. Когда наконец вошли в него, я поразился буквально мертвой тишине. Никаких звуков, хотя обычно лес, что днем, что ночью, был наполнен ими. Шорохи ночных зверьков, другие звуки. В общем, мы шли сейчас по совершенно тихому лесу. Кстати, мне казалось, что каждый наш шаг отдавался в наших ушах. А вскоре лес немного поредел, и мы, наконец, увидели поляну. Пока она была абсолютно пуста. — Ложимся, — прошептал Геракл. — И ждем. Сразу предупреждаю, традиционное наше построение. Я впереди, Кассандра и Вергилий с двух сторон, жрец за мной, за ним Таис. С берушами мы друг друга не услышим, так что общаемся жестами. Диспозиция ясна? Отлично. Тогда ждем. Ждать нам пришлось недолго. Ровно в 12 часов на поляне из воздуха соткалось пять фигур. Одна из них – сам золотой фаун, одетый в длинный золотистый плащ, распахнутый и открывающий его мохнатое тело. И впрямь реальный прямоходящий козел. Только вот руки человеческие. В них действительно гитара. Причем, хоть я особо в гитарах не разбирался, но сразу понял, что явно гитара у козла непростая блестящий корпус переливающийся всеми цветами радуги изящный гриф этот самый козел занял место в центре поляны и его окружили четверо спутников впрочем это были обычные люди правда закованные в броню гоплиты 15 -го уровня на поляне загорелся костер вокруг которого уселись фанаты новоиспеченного козлиного барда а тот встал перед всеми и поклонившись взялся за гитару быстро засунули в уши беруши прошипел Геракл. «Мы поспешили это сделать и вовремя, так как следом за этим Фавн ударил по струнам. Геракл махнул рукой и бросился вперед, а следом за ним и мы. Наше появление на поляне оказалось весьма неожиданным сюрпризом. Фанаты повскакивали с места и железной стеной встали перед своим кумиром. Сам же Фаван ударил по струнам и что-то запел, но благодаря берушам... Я видел только, как раскрывается его рот, да движутся пальцы, перебирающие струны гитары. После этого гоплиты двинулись на нас. Тем временем мы атаковали. Роли в нашей группе уже были распределены, так что мы спрятались за широкой спиной Геракла. Кассандра вызвала Мантикору и двух фавнов, которые, конечно, проигрывали по внешнему виду Барду. Обычные козлоногие седьмого уровня, вооруженные сучковатыми дубинками. Все это воинство спекировало на наших врагов заставив их строй, казавшийся незыблемым, немного распасться. И теперь мои огненные шары, как и стрелы Таис, стали наносить урон защитникам Фавна. Но, тем не менее, их линии жизни ползли вниз, на мой взгляд, слишком медленно. А сам Фавн бил по струнам и, насколько я понимал, бафал своих защитников. Так что нам приходилось все тяжелее и тяжелее. Если бы не жрец, думаю, мы бы здесь все полегли. Кассандра пила бутылки манны, постоянно восстанавливая своих питомцев. Фавны-то вообще гибли быстро, а вот третьей мантикоре удалось отправить одного из гоплитов на возрождение. После этого мы поднажали. Я стал усиленно пользоваться вспышкой, что позволило моим соратникам убить второго гоплита и изрядно снизить жизнь оставшихся. Фавн же, похоже, не обращал внимания на происходящее. Вид у него был прямо-таки одухотворенный. Но вот еще один гоплит упал, и я перевел дух. У нас остался один противник, но именно он оказался самым трудным и умудрился отправить Кассандру на точку возрождения. Как это у него получилось, я так и не понял, но после этого подвига он умер. А следом за этим, козлоногий гитарист вдруг преобразился. Видимо, исчезновение своих фанатов он принял слишком близко к сердцу. Его глаза вспыхнули каким-то красным потусторонним светом, и следом за этим я почувствовал, что лечу. Столкновение с вековым дубом не прошло для меня незаметно. Полоса жизни сразу пожелтела. Я так и не понял, что сделал Фавн, но он разбросал всю нашу команду в сторону. Следом за этим я увидел, что Таис начала плясать. Но со стороны это смотрелось впечатляюще. Тем более танцы напоминали какую-то дикую смесь рок-н-ролла и какого-нибудь украинского ГПК. Причем, если судить по возмущенному выражению на лице девушки, ей это явно не нравилось. Геракл, поднявшийся недалеко от меня, показал мне сначала на уши, а потом на Таис. Понятно, вылетели у нее волшебные беруши. Я бросил взгляд направо, там поднимался с земли уцелевший Асклепий. Мы быстро восстановили жизнь и бросились на Фавна, который продолжал играть. В руках у Геракла появился свиток, и нашего противника накрыла белая призрачная сеть. А следом за этим я понял, что мои затычки из ушей исчезли, и в меня начинает вливаться какой-то заводной музыкальный ритм, заставляя опуститься в пляс.